Осторожно, переулками, опасаясь новой облавы, они вышли из старого города, пересекли главную улицу, ведущую к базару, обычно довольно оживленную, а сейчас пустую, и пошли вдоль моря. На набережной, продуваемой холодным морским ветром, было сыро и зябко. «В старом городе тише и будто теплее», подумалась Валя. Она шла, а в ушах у нее все еще стоял крик этой женщины и гулка и тишина двора. «Мам, «А на каком языке этот парень с бабушкой говорил?» Вдруг спросила она. «Это не татарский. Крымчакский, что ли?» «Это караимский. Ты не слышал никогда?» «Не слышала. Ребята караима с нами по-русски разговаривают». «Вообще-то да. На караимском в основном уже только старики говорят. Детей давно по-русски учат. Они пошли быстрее, чтобы не замерзнуть, и на ветру разговаривать стало трудно». Возле бывшей курортной поликлиники группа жителей, женщины и старики, под присмотром нескольких солдат, строили странное сооружение. Четверо подростков притаскивали им на носилках обломки ракушечника и кирпичи. Видимо, где-то рядом разобрали постройку или ограду. «Что это?» — тихо спросила Валя. Строение было невысоким и походило на коробку с узкими щелями в середине каждой стены. «Не знаю». «А, подожди, кажется, это называется «Дот» долговременная огневая точка. Да, точно, туда прячутся солдаты с пулемётами или с другим оружием. Они могут стрелять через щели, а их самих винтовкой или автоматом почти не достать. Разве только разбомбить ДОТ? Видишь, щели смотрят в сторону моря. Это они нападения наших боятся. «Мама, как ты думаешь, скоро нас отобьют?» «Конечно, отобьют. Ты разве сомневаешься? Не знаю, только так ли уж скоро». Видишь, все думали, что война к осени закончится, а вон уже и Новый год на носу. А немцы так спокойны, будто они тут навсегда. Но, думаю, к весне-то уж точно освободят. Дорога вдоль курортной зоны, которую Валя так любила, теперь казалась мрачной и зловещей. В сером свете хмурого утра угрожающей топорщилась колючая проволока, оцепившая пляжи. Кажется, даже вездесущие чайки опасаются садиться на песок. Впрочем, чаек в городе стало совсем мало. «Может, еды им нет?» — подумала Валя. «И они перебрались куда-то. Или... Люди ведь голодают. Неужели чай их ловит?» Но она не спросила об этом. Мама думала о чём-то своём, и Валя решила, что она уже не маленькая, чтобы дёргать её и спрашивать, куда чайки делись. Вот уже потянулись густые старые деревья курортного парка. Ветер здесь был слабее, и можно было идти не так быстро. И вдруг Валя остановилась. На месте старой аллеи, посаженной здесь ещё до революции, вместо раскидистых каштанов и платанов выселись ряды прямых деревянных крестов. Аккуратные, словно по линейке утрамбованные холмики, на крестах надписи витиеватыми нерусскими буквами. «Немецкое кладбище», — удивлённо сказала Анна Николаевна. «Давно, однако, мы здесь не ходили. Ишь, как аккуратно всё. Всего-то два месяца оккупации, и город без боя сдавали. А сколько могил? Откуда? А вон в том доме, где был санаторий РККА, теперь немецкий госпиталь. Туда даже кое-кого из города завербовали работать. И наши лечат врагов? Ну, я думаю, врачи-то у них свои. А санитарок и прочих подсобников не из Германии же вести. Говорят, даже медсёстры наши работают, под присмотром, конечно. Немолодые. Кого не призвали в армию. «Как это? Врагов лечить?» Я тоже об этом думала. «Как это? Возможно, медицина такая профессия, где нет друзей и врагов. Есть просто люди, которым сейчас плохо, и ты, медик, можешь им помочь. И тебе всё равно, на каком языке они говорят и как здесь оказались». «Не понимаю!» — горячилась Валя. «Они же враги! Ну и пусть бы все передохли!» «Мне трудно судить, я же не врач». Наверное, и ты права, ведь поправятся и останутся здесь оккупантами. С другой стороны, они ранены или больны, значит, уже наказаны. А если бы тебя завербовали и заставили в ихнем госпитале работать? В их госпитале, машинально поправила мама. Не знаю, Валюш. У меня нет ответа. Если это будет вопрос нашего выживания, может быть, лучше работать в госпитале, чем, например, в комендатуре или на производстве снарядов. и люди наверное «Все одинаково. Но если есть возможность избежать такого выбора, я постараюсь его избежать. Именно потому, что для себя решить не могу. Они больше просто раненые люди или больше враги». За разговорами они дошли до слободки. Пётр Сергеевич был очень слаб и с трудом встал им навстречу. Но даже Валя заметила, что он побрит, причесан и в чистой рубашке. Трудно представить, каких усилий ему это стоило, подумала Анна Николаевна и весело-строго велела немедленно лечь. Больной послушался. Мама и дочка занялись делами. Принести дров и затопить печку, нагреть воды, поставить вариться пшено, заварить липовый чай. За делами Анна Николаевна рассказывала Петру Сергеевичу, что происходит в городе, какую рождественскую службу они видели вчера и как немцы в их квартире наряжали ёлку. «Аннушка Николаевна, что про взрыв-то знаете?» «Достоверно ничего. Люди говорят, что ночью взорвали комендатуру, а пожар был в другом месте». Вокзал сгорел, дотла, он же деревянный был. Но я ни к вокзалу, ни в центр не пошла, побоялась. Вот Валюшу взяла и сразу к вам. Мы дальней дорогой шли, по курортной набережной, мимо бывших санаториев. Немцы там доты строят, развернутые к пляжу. Логично, бояться Когда наши соберутся отбивать город, то это легче с моря, чем из степи. Там уж совсем всё просматривается. «Пётр Сергеевич, а вы не знаете, комендатура — это значит, где-то наши есть?» «Наши-то есть. Вряд ли немцы сами по дуре взорвали. Но если наши, это плохой ход». «Почему?» «Неоправданный риск. Рождественская ночь. В комендатуре никого, кроме охраны. Зачем взрывать пустой дом?» Ладно бы казарму или офицерский клуб, где народу, наверное, всю ночь полно было. А тут еще того, гляди, немцы начнут населению мстить. А вот про вокзал я совсем не понимаю. Если бы пути взрывали, я бы понял. Но сжигать здание вокзала не вижу логики. Или мы чего-то не знаем, что там было. ну увидите, голубушка, пока я такой хилой, ничего узнать не могу. А вы осторожнее домой идите, не дай бог им сейчас под горячую руку попасться. Ой, вдруг вспомнила Валя. Румынский солдат в одном дворе дедушку какого-то забрал, прямо выволок, а квартальный староста говорил что-то про одного человека от каждого квартала. Пётр Сергеевич чертыхнулся. Этого я и боялся. Чего, Пётр Сергеевич? Неважно, идите-ка вы домой, а то скоро смеркаться начнёт. И осторожнее, ради бога, в обход. И завтра не приходите. Остановив рукой возражение, он продолжил. «Анна Николаевна, голубушка, вы меня спасли, но не надо больше через полгорода ходить. Не рискуйте вы. Вот еду оставили и липу заварили. Спасибо вам, Великое. Но я уж сам дальше буду выкарабкиваться. Сегодня день-то какой». «Четверг, 25 декабря». «Ну да, а в субботу, значит, послезавтра человек ко мне придёт. По делу, но тоже без помощи не оставит. Так что не ходите». Анна Николаевна вышла во двор принести ещё дров и вернулась встревоженная. «Где-то далеко парьба слышна, но не артиллерия. Пулемёта вроде. Много. Не разберёшь, где. Ветер сильный, непонятно, откуда звук приносит. Но мы всё же пойдём» а то и правда темнеет рано, в сумерках страшнее. Мать и дочь простились с больным, убедившись, что липового чая в термосе хватит до утра, дров достаточно, а кашу укутанного одеяла. Они шли тем же путем по набережной мимо немецкого кладбища и Дота, где все еще работали люди, но потом свернули ближе к центру. Анна Николаевна видела, что Валя мерзнет на ветру, а так было короче. На улице Революции, переименованной оккупантами вадольф гитлер стояло оцепление Румынские солдаты не давали пройти через городской сквер, где летом бил фонтан и на большой площадке устраивали танцы. Сейчас оккупанты стояли по всему периметру, знаками показывая, что можно только обходить по тротуару, а через сквер нельзя. Валя поскользнулась на мокрой брусчатке, шлепнулась на колено и, поднявшись, потерла испачканный чулок. Ладонь стала красной. Ты разбила коленку? Да нет, не больно вроде. она Николаевна присмотрелась к брусчатке, Перевела взгляд за спины солдат и вдруг, взяв Валю за руку, стремительно потянула в сторону. «Идём отсюда! Быстро!» Но Валя уже увидела. На танцплощадке и вокруг лежали люди. Много. Женщины, мужчины. А на газоне почти у самого оцепления, неестественно подогнув ногу и запрокинув лицо к небу, мальчишка. Валя с ужасом узнала Олега. Одноклассника, друга по кружку и верного Маринкиного рыцаря. «Звезд станет значительно больше», — снова вспомнилось ей. Кажется, она забыла, что надо дышать. Закружилась голова. Мать подхватила едва не упавшую девочку и почти бегом потащила ее на другую сторону улицы, не давая больше оглянуться. Валю трясло. Она не понимала, где идет, и почти не видела дороги. Через несколько кварталов у девочки окончательно подкосились ноги, и мать усадила ее на ступеньки магазина отдышаться. На стеклянной витрине было наклеено очередное большое объявление, как обычно на трех языках – немецком, русском и крымско-татарском. Женщина машинально стала читать, дожидаясь, пока дочка сможет идти. В наказание за взрыв комендатуры, произведенной неизвестными партизанами, и за поджог вокзала, виновные в котором не найдены, в городе расстреляно по одному человеку от каждого квартала. В течение трех дней жителям запрещено забирать и хоронить трупы. За попытку проникнуть на место казни – расстрел. Впредь за каждую партизанскую акцию или укрывательство партизан будут расстреливаться жители города, если виновные не будут выданы германскому командованию немедленно. Военный комендант города – Ланге. Анна Николаевна вытерла слезы, которыми, оказывается, было залито ее лицо. Вот, значит, о чем говорил Петр Сергеевич. Неоправданный риск. Бессмысленная жертва. Что они не понимают, что делают? Зачем взрывать пустую комендатуру, если из-за этого погибнут несколько сотен ни в чём не повинных жителей? Какой толк в подобной партизанщине? Взяв себя в руки, она почти спокойно обернулась к дочери, всё ещё смотревшей в одну точку. «Ну что, Валюша, можешь идти?» Мать развернула девочку спиной к витрине. До дома оставалось немного. Она шла, обняв дочь за плечи, и говорила, говорила что-то ровным мягким голосом. Про горячий чай. Про Новый год, который они хоть как-то, но отметят, и, может быть, стоит подумать, что подарить севастопольцам, неважно о чём, лишь бы отвлечь. Постепенно любимый голос стал пробиваться в вале на сознание. Войдя в дом и скинув пальто, она первым делом стала стягивать с себя ненавистные теперь чулки. Но вдруг бросила их на пол и горько заплакала. Анна Николаевна облегчённо вздохнула, не делая попыток утешить. Увела её в кухню, усадила на свёрнутый матрас, обняла и терпеливо ждала, пока иссякнут слёзы. Когда Валя затихла, мать встала, накинула на худенькие дочки на плечи тёплый платок и поставила на плитку чайник, подумав про себя. Всё же хорошо, что не на печке греть приходится. Покуда закипал чайник, нарезала немецкого хлеба, который на сей раз был чёрным с какими-то семечками, подсушила его на сковородке и посыпала крупной солью, как любила Валя. Горячий чай, всё тот же липовый цвет и сушёная мята, тоже довоенная довел Валю в себя. Обычные дела, будничные разговоры о папиной куртке, которую надо сегодня достать и почистить, а завтра постараться обменять на базаре, может, даже повезет подсолнечного масла добыть. О севастопольцах, которых хорошо бы проведать, то ведь сегодня не застали. Постепенно день вошел в привычную колею. Время от времени Валя принималась тихо плакать, но Анна Николаевна уже не тревожилась. Пусть выплачется, легче будет. Немцы пришли вечером. Усталые, злые. Они топали в прихожей, шумели в ванной. Офицер что-то выговаривал денщику. Потом раздался громкий голос Дитриха явно в сторону кухни. Он требовал чистые полотенца и стаканы. Анна Николаевна выглянула. Дитрих знаком показал, как вытирает лицо и пьет из стакана. Женщина кивнула, принесла чистые стаканы, указала на стопку белья, что так и лежало на подоконнике со вчерашнего дня, и вернулась в кухню, плотно закрыв дверь. «Давай, дочь, постели разбирать. Ты ложись, а я посижу ещё. Вдруг им что приспичит?» Валя легла, а мать ещё долго прислушивалась к тихим всхлипываниям во сне, пока дыхание дочки совсем не выровнялось. Через какое-то время угомонились и немцы. Анна Николаевна тоже улеглась, но сон не приходил. Она думала о муже и сыне, о том, что творится в городе, и о том, как они с Валей дальше будут жить. Вот спросила дочка про немецкий госпиталь. А у неё ведь так и нет ответа, особенно после того, что они видели сегодня. Когда сомкнулись наконец конец её веки, она улыбалась. Ей снился Фёдор. Не такой, каким уходил на фронт, суровый, с запавшими от чрезмерной работы глазами, а молодой и весёлый, целовавший её на поцелуевом мосту в Ленинграде и обещавший, что будет всю жизнь делать это в самых людных местах, чтобы все видели, что он женат и счастлив.